Издательство Эксмо. Элисон Кэмпбелл Вайс. Дорогая Венди. Всем кто хоть раз мечтал летать. Глава первая. Дорогая Венди. Лондон, 1931. За окном детской парит мальчик. Словно звездный свет щекочет ей кожу, нашептывая «Он здесь!» И нечто в воздухе меняет самый его состав и плотность. Она просто знает». Знает, как свои пять пальцев, и поэтому срывается на бег. За спиной о пол грохнул гребень. Босиком, по ковровым дорожкам и доскам паркета. Она проносится мимо комнаты мужа и бежит к дочери. Это не просто какой-то мальчик. Это тот самый мальчик. Питер. По коже, захватывая все ее тело, ползут мурашки. Нежные волоски на шее встают дыбом. Эта буря таилась внутри слишком долго и теперь набирает силу. Питер здесь, сейчас, после стольких лет. Хочется вопить, но непонятно, что именно. И она только скалится, пытаясь отдышаться после бега. Это не гримаса, не улыбка. Так дышат перепуганные дикие звери. Дверь детской приоткрыта. На полу разлито лунное серебро. Оно слишком яркое. Будто этот свет долетел до Лондона из самого Неверленда. Венди наступает на границу пятна и заглядывает в комнату, еще не в силах переступить порог. Она не шевелится. Только сердце колотится, как у кролика. Знакомый силуэт в слишком яркого сияния. Злохмаченный худой мальчик. Руки в бока, грудь колесом, подбородок гордо задран кверху. «Это, конечно, Питер!» Парит за окном второго этажа. Она моргает, но картинка остается на месте, а не исчезает, как обычно на протяжении долгих лет. За эти годы она превратилась из девочки в женщину. Ну, конечно. Пусть даже дом не тот, в котором она выросла. Но это все же ее дом. Разумеется, он ее нашел. Именно сейчас. Здесь и только сейчас. С горечью думает Венди. «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» кричит другая ее часть но слишком длинные пальцы уже стучат по стеклу. Окно распахивается, не дожидаясь ее разрешения. Питер вылетает, и сердце Венди подпрыгивает и падает все ниже и ниже. Раз пригласили, всегда рады. Вот как он считает. Питер не замечает, как у Венди распахивается дверь. Он облетает комнату по кругу, а она мечтает только о том, чтобы дочь не проснулась, а язык смог отлипнуть от неба. Венди стоит на пороге, колени дрожат и подгибаются. Он так легко влетел внутрь, а она в собственном доме не может пошевелиться, не может просто сделать шаг и войти в детскую. Это нечестно. Все, что касается Питера, всегда было нечестно. И со временем ничто не изменилось. Много лет она тосковала. Она лгала, и она ждала. И вот он прилетел. Но не за ней. Питер опускается в изножье кровати Джейн. Покрывало едва приминается под его весом, словно он не мальчик, а только пустая оболочка. Джейн начинает просыпаться, сонно трет глаза. Ее разбудило движение или свет из открытой двери. Венди хочет закричать, предупредить, но губы не слушаются. «Венди?» — говорит Питер. Когда он называет ее имя, Венди снова превращается в девочку, готовую взлететь навстречу великим и прекрасным приключениям. Да только он смотрит не на нее, а на Джейн. Венди кусает изнутри щеку, чтобы не закричать. Он хоть представляет, сколько времени прошло. Красновато-соленый привкус, наконец, возвращает ей дар речи. «Питер, я тут!» Она не кричит, как собиралась. Слова вылетают рваным полушепотом. Питер оборачивается, сверкая глазами в лунном свете. Прищуривается. Сначала не верит, потом хмурится. «Врешь!» — резко уверенно заявляет он. «Ты не Венди!» В доказательство он указывает на Джейн, но женщина обрывает его. «Нет, я Венди!» Она старается говорить ровно, но голос дрожит. Слышит ли он эту дрожь? Нужно бы позвать мужа, Неда, который, раз не услышал, как она мчалась по коридору, или погрузился в чтение, или уже спит над книгами. Это было бы разумно. В доме, в комнате их дочери посторонней. Джейн в опасности. Но Венди сглатывает комок в горле и не зовет на помощь. «Это я, Питер. Я выросла». Питер смотрит на Венди с усмешкой, которую та уже позабыла. Джейн растерянно переводит взгляд с одной на другого. Надо бы приказать ей бежать или заснуть снова, потому что все это ей только снится. Но издевка в голосе Питера больно колет Венди, отвлекая от главного. Ну и зачем ты это сделала? Кожу вновь покалывает. Венди бросает то в жар, то в холод. Этот надменный изгиб губ, блеск в глазах, зовущий на приключения, приказывающий соглашаться с любым его словом. Так бывает. Голос Венди крепнет, злость вытесняет страх. С большинством из нас, по крайней мере. Питер. Здесь. Настоящий. Небезумная фантазия, которой она прикрылась от мира. Венди, наконец, заходит в комнату, и время летит вспять. Броня, которую она годами полировала, чинила и укрепляла, идет трещинами. На один кошмарный миг она забывает про Джейн. Венди ждет только, чтобы Питер перестал смотреть так холодно, чтобы он взял ее за руку и позвал «Летим!». Но его рука покоится на бедре, подбородок задран, И он свысока разглядывает ее со своего места на кровати. Венди делает еще шажок. Броня снова на ней. Еще шаг. Злость вскипает и вытесняет это желание. Эти темные воды, скрытые под толстым слоем льда. Венди прижимает руки к телу, чтобы не тянулись предательски к Питеру. Она больше не та девчонка с разбитым сердцем, которую он бросил. Она то, что сама из себя лепила годами. напомнила правду. Даже когда Майкл и Джон забыли. Она выжила, когда ее заперли за ее бред. Вынесла уколы успокоительные и ледяную воду, которые были призваны спасти ее от нее самой. Она боролась и никогда не сдавалась. Она просто отказывалась отпускать Неверленд. Одиннадцать лет назад она в последний раз видела железные заборы и высокие стены лечебницы святой Бернадетты, хмурых сестер и жестоких санитаров. Это заведение должно было исцелить ее. Но Венди знала, что она не была больна. И вот оно, доказательство. Стоит на кровати ее дочери. Венди выпрямляется, стискивает зубы, и глядит Питеру прямо в глаза. Последние одиннадцать лет она выстраивала жизнь для себя, мужа и дочери. Она больше не потерянная, страдающая девочка. И у Питера больше нет власти над этой новой Венди. «Питер!» Она слышит свой собственный голос, строгий, предостерегающий. Это голос матери, но не той, какой хотел бы ее видеть Питер. Но прежде чем она успевает продолжить, Питер трясет головой единым резким движением, стряхивая ее слова, как отмахиваются от налетевших мошек. Он одновременно бесится и скучает. «Ты зануда!» — говорит он и изящно плавно разворачивается. Он будто размывается, и Венди решает, что он собирается улететь, но тот хватает Джейн за руку. «Ну ничего, я заберу эту, Венди, вместо тебя!» Питер подпрыгивает и вздергивает Джейн в воздух. Джейн испуганно вскрикивает. Венди тоже откликается коротким воплем. Она не успевает добежать до них. Питер плывет к окну, таща с собой Джейн. На бегу Венди падает, больно ударяется коленом, и хватается за подоконник. Кончики пальцев скользят по пятке Джейн и хватает воздух. Питер спиралью взмывает вверх с ребенком на хвосте. Такое ужасное и такое знакомое зрелище. Не слышно, зовет ли Джейн маму. В ушах звенит зов Питера, заслоняя собой весь мир. И два детских силуэта растворяются В звездном поле. Лондон, 1917. Где мы? Спрашивает Венди. Машина, которую они наняли, тормозит у тяжелых кованных ворот в живой изгороди, такой высокой и плотной, что за ней ничего не разглядеть. Сквозь прутья виднеется длинная дорожка из щебня, ведущая к внушительному кирпичному зданию. Пустые глаза окна неотрывно следят за посетителями. Джон вздыхает и коротко отвечает. Это лечебница святой Бернадетты Венди. Не дожидаясь водителя, он выходит из машины, открывает дверь со стороны Венди и берет ее за руку. То ли помочь, то ли чтобы не убежала мы с тобой это обсуждали. Помнишь доктора Харингтона? Он тебе поможет. Вэнди кусает щеку. Еще бы она не помнила. Это братья забывают, а все, что остается ей, это помнить. Но некая часть ее натуры мелочно и ожесточенно требует, чтобы Джону пришлось как можно труднее. Пусть объясняет снова и снова как решил бросить ее здесь, свою чокнутую сестричку, как он умывает руки. Что бы сказали родители? Если бы мама и папа не поплыли на том чертовом корабле, который считался непотопляемым до встречи с Айсбергом, разве бы они позволили Джону и Майклу так обращаться с ней? Она не раз бросала ему в лицо этот вопрос и любовалась, как он корчится. Но, несмотря на это, он не колебался. Джон поджимает губы. Он делает так с детства, пытаясь выглядеть старше и серьезнее. Только в Неверленде он вел себя как ребенок. Играл в «Делай, как я». Гонялся за Питером среди древесных крон. Летал. Почему он вообще решил все это забыть? Пока они идут к воротам, Венди рассматривает Джона сбоку. Солнце очерчивает линии горделивого носа и твердого подбородка. Играет на стеклах очков, не давая разглядеть глаза. Воевать его не взяли из-за плохого зрения. Зато на него свалилось так много других забот. И Венди в том числе. Он так молод. Ему всего 21 год. Вчерашний мальчик а спина уже согнулась, как будто он вдвое старше. Он наверняка чувствует ее взгляд, но не поворачивается. Неясная тревога потихоньку превращается в настоящий ужас. Жон в самом деле собирается так поступить. Он действительно хочет, чтобы она покорилась. Венди вздрагивает, как пойманная птичка когда мужчина в белой форме с равнодушным видом открывает грохочущие ворота. Джону как будто не по себе, и на минутку Инди смягчается. Ему хотя бы хватило совести самому отвезти ее в тюрьму. Майкл не поехал. Хотя с чего бы ему было ехать? То, как она с ним обращалась, и стала последней каплей воды, переполнившей чашу терпения Джона. Она орала на Майкла, на своего младшего брата, а он и так вернулся с войны раненым и сломленным. Так что у Джона просто не было выбора. Он должен был отправить Венди под надзор для ее собственного блага. А главное ради Майкла. Венди отворачивается и от брата, и от мужчины в белом. Горло перехватывает. Если она еще раз взглянет на Джона, она не выдержит а ей хочется войти в тюрьму с гордо поднятой головой. Чтобы отвлечься, она рассматривает окрестности. Когда-то давно вместо лечебницы здесь было красивое загородное поместье, и кое-что сохранилось с тех пор. По обе стороны дорожки тянутся изумрудные лужайки, спереди доходящие до живой изгороди, а по сторонам окруженные высокими каменными стенами то там, то тут виднеются клумбы, раскидистые деревья, и травы поднимаются воротца для крокета и столики со стульями. Все так безмятежно и красиво. Тут можно позабыть о войне, бушующей снаружи. Можно забыть и то, что лечебница святой Бернадетты просто клетка, но Венди не собирается забывать. Как она не старается — Паника закипает внутри и словно проступает ожогами на коже. Может, еще раз поговорить с братом. Если лгать с чувством, убедительно, вдруг он разрешит ей остаться дома и ухаживать за Майклом. Нога Майкла еще болит. Это из-за шрапнели, которая растерзала плоть. Но сны еще хуже. Его стоны по ночам будили и Венди, и Джона. Майклу снилось, что он все еще в окопе или в госпитале, ждет очередной операции перед отправкой домой. Если получится его поддержать, облегчить воспоминания, изгнать видение, может, даже сам Майкл со временем ее простит? Да нет, вряд ли. Братья, наверное, не замечали, но она вправду пыталась и ничего не вышло. После гибели родителей она старалась стать им мамой, следить, чтобы оба были сыты и одеты. С ними жил дядя, который опекал их только на бумаге. Ему не было до них дела. Это был мамин брат. И Венди до того видела его только один раз, когда была совсем маленькой. Дядя занимался лишь самым необходимым. Остальное легло на плечи детей. Джон, вечно такой серьезный, очень старался быть главой семьи. Тащил на себе всю ответственность, какую только мог, и растерял по пути все свое детство. Если он что-то и помнил после возвращения из Неверленда, то забыл в те годы. Он был все-таки слишком взрослым, несмотря на свою юность чтобы слушать дурацкие истории, играть в глупые игры и фантазировать. Времени, чтобы оплакать родителей, ни у кого из них не было. Им его просто не дали. Дяде определенно не нравилось, если они горевали. Любое проявление чувств считалось неподобающим поведением. Потом Майкл ушел на войну. Вернулся к Олегой. Невысказанные претензии между Венди и Джоном, между всеми тремя, только росли. Следовало бы молчать и дальше, но правда вырывалась наружу. Венди не смогла удержаться, когда Джон взвалил на плечи всю тяжесть мира, а у Майкла в глазах поселились призраки войны. Дядя уехал, когда возраст позволил Джону в самом деле стать главой дома. И Венди хотела просто напомнить братьям о счастливых деньках. Так она думала. Только вот она кричала вместо того, чтобы спокойно говорить. Она ругалась, требовала, чтобы с ней соглашались, не слушала возражений. Чем больше ей противились, тем громче она орала. И так, пока уже не могла остановиться, пока разговор не стал невозможен. Ярость стала привычкой а Неверленд превратился в способ защиты. Чем сильнее братья пытались вернуть ее в реальность, тем глубже она пряталась в их общее прошлое, укрывалась от их попыток все отрицать, спасая сам Неверленд. И чем больше они забывали, тем четче помнила она. Нет уж. Джон мог бы с тем же успехом попросить ее отрезать руку или ногу, Забвение было бы равносильно ампутации. Она не хотела и не могла отринуть Неверленд. Даже сейчас. Венди замирает. По дорожке к ним идет доктор Харрингтон, одетый, как обычно, с иголочки. Невозможно отвести взгляд от его начищенных туфель. Девушка даже дышит в такт его шагам. Белая щебенка хрустит под ногами. Качается цепочка часов, поблескивая на солнце. Венди изо всех сил старается не встречаться взглядом с человеком, который запрет ее в клетке, бог знает насколько. Шаги стихают, но она не поднимает головы. Рядом со сверкающими туфлями доктора Харрингтона появляются еще одни, потертые, попроще на вид. Того мужчины в белой форме. Он стоит за плечом доктора, и в этом видится некая угроза, так что Венди помимо воли смотрит на них. Доктор оказывается на голову ниже этого человека, какого-то квадратного, с широкими плечами и аккуратной короткой стрижкой. Интересно, почему он не на войне? На нагрудном кармане вышито имя — Джеймисон. Он замечает, что она разглядывает его и кривит губы в уродливой усмешке. Венди вздрагивает. «Становится еще страшнее». Она ничего не сделала этому человеку. Но Джеймисон как будто хочет навредить ей. Такие, как он, встречались в Неверленде. Задиры, которые хвостом ходили за Питером. Но он всегда держал их в узде — и занимал играми. Джеймисон только и ждет, чтобы надеть на нее намордник и посадить на цепь, как дикое животное. Для него она как строптивая лошадь, которую надо сломить, чтобы не артачилась. «Мистер Дарлинг!» Голос доктора Харрингтона, который протягивает руку Джону, возвращает Венди омута мрачных мыслей. Обида вновь вскипает, и мгновенно вытесняет страх. Мужчины пожимают руки. Такой культурный жест. И никто не смотрит на нее. Будто она не любимая сестренка и не пациентка, а просто предмет договора. И все это время Джон продолжает держать ее за руку. Она резко вырывается, делает шаг в сторону. «Я и сама отлично могу идти». Она вновь пытается задеть брата. Еще одна мелкая гадость. Все трое наблюдают за ней, будто она обратится в птичку и улетит. Венди гордо вскидывает голову и ни на кого не глядит. Она даже не прощается. Пусть это тоже останется на совести Джона. Больше не задерживаясь, она идет за доктором Харрингтоном к дверям лечебницы святой Бернадетты. Если такова ее участь, она войдет в эти двери сама. Ее не будут вести или тащить. Каблучки четко стучат по щебню. Ноги дрожат под юбкой, но она не сдается и не позволяет себе идти медленнее. Венди, за спиной слышатся шаги Джона. Она идет еще увереннее, еще быстрее. Она не оглядывается и не останавливается. А позади доктор Харрингтон увещевает ее брата мягким тоном человека, привыкшего успокаивать пациентов. Может быть, так даже лучше, мистер Дарлинг. Ваша сестра в надежных руках. Когда она освоится, вы сможете ее навестить, конечно. Подразумевается, что Венди станет более послушной. В голосе доктора Харрингтона нет ни тени сомнения. Он ее вылечит. Плечи опускаются сами собой. Слова доктора задевают ее и смыслом, и тоном, проникают в самое нутро. Хочется наброситься на него, молотить по груди, по плечам. Но она удерживает руки вдоль тела. Она и так разбила слишком много чашек и тарелок, пока ругалась с Майклом и Джоном. «Хоть раз надо бы держать себя в узде». Мисс Дарлинг, доктор Харрингтон догоняет ее. Джеймисон следует за ним, как тень. Венди не оборачивается поглядеть, остался ли Джон на дорожке. Позвольте показать вашу палату. Звучит, будто она гости и может уйти, когда пожелает. Я думаю, вам здесь очень понравится. У нас замечательные сотрудники и весьма благоприятные условия. Все ради того, чтобы вы поправились. Венди открывает рот, но не издает ни звука. Пока доктор говорил, они уже дошли до конца дорожки и поднялись по ступенькам. Дверь перед ними. Доктор Харрингтон берет ее за руку. Джеймисон держится позади него. Даже если она сможет вырваться, тут некуда бежать. Сюда она шла гордо и уверенно и пришла прямо в ловушку, которая вот-вот захлопнется слишком поздно. Еще шаг и она за порогом. Сам воздух здесь другой, тяжелый, спертый. Небо не хватает так сильно, что трудно дышать. Индии и не подозревала, как ее успокаивает бескрайняя синь над головой. Она бросает взгляд на потолок выложены жестяными рельефными плитами, с люстрой посередине. На полу лежат дорогие пестрые ковры, красивые, но потертые. Еще несколько шагов, и взгляду открывается высокий холл. Изогнутые лестницы по обе стороны выходят на круговую галерею с видом на первый этаж. Витражное окно пропускает свет. Но Венди видит, что наружу из него не выглянуть. Здесь все такое закрытое, безопасное, фальшивое. Доктор Харрингтон проводит ее мимо регистратуры, даже не взглянув на сидящую там женщину в сестринской форме. Та тоже не обращает на них внимания. И Венди пробирает дрожь от такого равнодушия. Она просто часть рутины. Всего лишь еще одна пациентка. Сколько их прошло сквозь эти двери? потому что их семьи решили от них избавиться. Или еще хуже, потому что они на самом деле больны. Но разве тут они вылечатся? Венди оглядывается, но доктор Харрингтон ускоряет шаг и ведет ее сначала через комнату отдыха с большими окнами, смотрящими в сад, затем через комнату поменьше, где сидят две сестры, давая отдых ногам. Поворачивают за угол. Тут воздух снова меняется, это сразу чувствуется. Они покидают часть, принадлежащую старому поместью, и входят в новое, недавно пристроенное крыло. Страх вновь впивается в нее и в этот раз не собирается отпускать. Коридор перед ней пустой и негостеприимный, и даже не пытается замаскировать свою суть. Это уже не загородный дом, куда приезжают, чтобы отдохнуть и поправиться. Это тюрьма, в которую людей запирают в камеры. Здесь кричат, но никто не отвечает. Вдоль коридора двери с маленькими стеклянными окошками. Поворот за поворотом по блестящей черно белой плитке. Голова кружится, мысли путаются. Она проходит мимо широко распахнутых дверей, ведущих в оборудованные лечебные кабинеты. Здание так огромно, что она не может представить его себе целиком. Доктор Харрингтон, прошу вас. Голос Венди срывается. Ей плохо, но она не признается себе в этом. Само место давит на нее. Воздуха не хватает. Вдруг она останавливается как вкопанная, несмотря на то, что доктор Харрингтон тянет ее за На Навстречу, опустив голову, идет девушка с длинными темными волосами. Но Венди не может толком разглядеть лица. Но зрелище и без того бьет под дых, и она чуть не кричит вслух «Тигровая лилия». Венди обещала себе, что никому не выдаст тайну Неверленда сохранит ее глубоко в сердце. Что бы там Джон ни говорил доктору Харрингтону, это в любом случае лишь половина правды. А если Венди сама расскажет хоть что-нибудь, доктор препарирует истину скальпелем, рассмотрит через микроскоп и превратит в уродство. Так что имя тигровой лилии остается в глотке, как горячий уголь, пока незнакомка проходит мимо. Венти пытается не вспоминать, но память бунтует. Само собой приходит из прошлого. Изумрудное покрывало травы под серебристым шатром ивовых ветвей. Они прятались там от всего мира вдвоем с тигровой лилией. И смуглые руки касались белых, когда девочки плели короны из камыша, а потом короновали друг друга. Вспоминать больно. Не удержавшись, Венди украдкой оглядывается, но девушка уже ушла дальше по коридору. Ее нет, и становится трудно дышать, но надо поторапливаться. Доктор Харрингтон и так неодобрительно смотрит на нее, потому что она не ведет себя, как полагается. Та девушка не тигровая лилия. Это и без того очевидно. Но нужно отвлечься. Потому что Венди пытается вспомнить, что успела разглядеть, пока девушка шла мимо, и скоро убеждает себя, что это совсем и не похожа на тигровую лилию. Просто разум пытался подбросить что-нибудь знакомое в этом ужасном месте, такое, чтобы напоминало о доме. Вот мы и пришли. Доктор возвращает Венди на землю своим резким, искусственно оживленным голосом. Он быстро отпирает дверь и прячет ключ в карман, будто Венди не замечает. За дверью скромная палата, больше похожая на тюремную камеру. Так уж она построена. Стены выкрашены в белый, а из мебели только узкая кровать и единственный стул. Занавесок нет, а на окне решетка. У нас принято, чтобы пациенты носили своего рода «Униформу», — улыбается доктор Харрингтон. Улыбка странноватая. Он будто рассказал шутку, понятную им двоим. «У нас все равны независимо от положения. У всех единственная цель — поправиться». Он указывает на простое светло-серое платье из хлопка, которое лежит на кровати поверх почти такого же серого покрывала. Та девушка в коридоре, которая была похожа на тигровую лилию, носила такое же. Тон доктора меняется на сугубо деловой. Он больше не делает вид, что Венди просто гостья. Эти слова он повторяет каждому пациенту, объясняя, что личные желания и нужды теперь ничего не значат и не дает вставить ни слова. «Скоро придет сестра и поможет тебе переодеться» а твоя одежда будет храниться у нас. Пока ты не освоишься, дверь будет запираться на ночь. Это, разумеется, для твоей безопасности. Пищу принимают в столовой, кроме особых случаев. Первые несколько дней еду тебе будут приносить в палату. Опять же, пока не обживешься. Хочется спросить, что за особые случаи? Но доктор Харрингтон статическим видом похлопывает ее по руке. Жест, вероятно, должен успокаивать. Как бы не так. Губы плотно сжаты, чтобы спрятать зубы. Хочется рычать. Хочется сбежать. Хочется сломаться и закрыться в себе. Ее все забыли. Ей не верят, в ней сомневаются. Но Вэнди ничего не делает. Просто стоит, сцепив руки, и ждет, пока доктор уйдет. Хлопает дверь, предательски скрижещет ключ в замке. Давящая тишина наползает из углов. Венди садится на краешек кровати. Сквозь тонкий матрас чувствуются пружины. Все замирает. Она не особенно любит то платье, которое на ней надето, но от мысли, что придется сменить его на серый форменный мешок, Хочется кричать. И еще Гаже то, что ей даже не доверяют переодеться самостоятельно, будто она капризный ребенок. Она трогает манжеты своего платья, проводит рукой по грубому шерстяному покрывалу, пытаясь не чувствовать ничего, кроме ткани. Не помогает. Она делает вдох, сосредотачиваясь на том, как воздух наполняет грудь. Это просто проверка. Завтра Джон и Майкл заберут ее домой. Она будет хорошо себя вести. Больше никаких разбитых тарелок, никаких истерик. Сердцем Венди чувствует, что братья за ней не придут. По крайней мере, до тех пор, пока она не научится себя вести. И доктор Харрингтон не признает, что с ней все хорошо. Если он никогда этого не сделает. Что если Джон решит, что легче забыть еще одну деталь из детства, если оставит ее в заперти? Решетка на окне зверски рубит небо на ровные куски. Никто за ней не придет. Никто и никогда. И даже невыносимо. Венди хватает подушку и зарывается в нее лицом. Дышать трудно. Она хватает воздух рваными глотками, пока грудь не начинает гореть огнем. В кошмарной тишине, зарывшись лицом в подушку, полная ужаса и ярости, Венди Дарлинг кричит. Лондон, 1931. Венди подходит к окну детской. Полицейские из Скотланд-Ярда уже уехали. В доме несколько часов царили мужские голоса, думая, что Венди не слышит. Мужчины пересмеивались. Они задавали вопросы, на которые нельзя было ответить. Воняли табаком, который пропитал их кожу и одежду. Как они бесят. Все до единого. Теперь остался только ее свекр. Но зато он бесит ее до безумия. Отец Неда явился вместе с полицейскими, хотя ни Нед, ни Венди не рассказывали ему, что случилось. Скорее всего, он договорился со своим другом, начальником полиции, чтобы ему сразу же сообщали, когда из их дома поступает вызов. Она измучена, но гнев кипит, и хуже всего то, что она даже не может высказаться. Остается безмолвно проклинать свекра и бесхребетных трусов полицейских. Будто они с Недом не могут сами обеспечить безопасность дома. И тут же горький смешок, который пришлось подавить. Она же в самом деле не смогла. Эта мысль словно поворачивает нож в ране. Джейн пропала, Питер украл ее, а Венди не помешала ему. Она сплетает пальцы и бездумно смотрит на улицу за окном. Темнеет. Она измотана, но сон последнее, что у нее на уме. Полицейские и свёкор засыпали ее вопросами, а потом пошли расспрашивать Неда. Как будто он знает больше просто потому, что имел счастье родиться мужчиной. И все это время свёкор гневно посматривает на них обоих. Венди расплела пальцы и обхватила себя, не позволяя рукам болтаться. Она соврала этим полицейским, свёкру, даже Неду. Она сказала, что просто проснулась, материнское сердце почуяло беду и пошла в детскую, а дочери там не оказалось. Вкус лжи стыл на языке. А что ей оставалось? Неду она врала годами, утаивая от него самое важное. Одиннадцать лет она изображала хорошую жену и мать. Иногда даже сама себе верила. Теперь все это рухнуло и оказалось таким же притворством, как когда она играла в маму для Питера и мальчишек. Она сделала выбор. Попыталась и не смогла. Все силы уходят только на то, чтобы не орать, не швыряться всем, что попало под руку, и не кричать, как все случилось на самом деле пока кровь не хлынет горлом. Она ни на что не годна, кроме вранья и фальши. И так было всегда. Венди отходит от окна и идет по детской. Пальцы скользят по стеклу, под которым хранятся наколотые бабочки. Дальше коллекция минералов, ракушек и листьев. Все в своих ящиках. Книги Джейн, глобус на шкафу, Утыканный булавками в тех местах, куда Джейн мечтала съездить. Стран, куда она хотела попасть, немало, но Неверленда среди них не было. Надо было ее предупредить. Надо было... Венди берет в руки коробочку с бабочкой. Этикетка написана аккуратным почерком Джейн. Венди в детстве никогда не писала так красиво. «Голубянка весенняя». Селастрина Аргиолус. Джейн поймала ее, когда они отдыхали в Нортумберленде, и была так рада, что всю дорогу домой не выпускала банку из рук. От этой картинки горло перехватывает, слезы подступают к глазам. Хочется бросить коробочку опол, перевернуть всю комнату вверх дном. Вместо этого она очень бережно возвращает бабочку на место. Пойдем, дорогая. Нед касается плеча. Венди подскакивает. Она не слышала, как он вошел. И долго он тут стоит и наблюдает. Рука у него теплая и твердая. Хочется сбросить ее. Но Венди заставляет себя повернуться. Красные прожилки в глазах Неда выдают, как он измучен. О том же говорит искованность движений. Под аккуратными усами плотно сжатые губы. Он не меньше жены боится за Джейн, а может и сильнее, ведь он совсем не понимает, что произошло. Нужно ему сказать. Она должна, но не способна. «Где Мэри?» вырывается вместо утешений. Она смотрит за плечо Неда, будто пытаясь высмотреть, как в комнату входит Мэри с чашками и чайником на подносе и ненавидит себя за это. Сердце подпрыгивает. Вместо Мэри там стоит свёкор. Зловещий изгусток тьмы на фоне освещенного коридора. «Я отослал кухарку домой». «Кто он?» — отвечает Нет, подчеркивая должность Мэри. Венди улавливает обиду в голосе мужа, но выпрямляет спину и отодвигается немного. Кто знает... Вдруг излишняя близость, даже между супругами, даже в такое трудное время, может почему-то показаться неподобающей. Лица Свекры не видно напротив света, но легко представить, как он неодобрительно хмурится. Его мнение насчет Мэри известно. Хотя Вэнди и знает, что Нэд с ним не согласен. Если бы не отец, он никогда не отправил бы Мэри прочь. Нет. Он бы звал ее по имени, а не кухаркой. И, возможно, именно Нед приготовил бы чай на троих. А потом они сидели бы и вместе волновались за Джейн. Но здесь отец Неда, а значит, все иначе. Свекор зовет Мэри «это ваша девица», подчеркивая слово «девица». «Дурно влияет на семью», — говорит он, и понятно, что имеется в виду не вся семья а только Венди. Чего ждать от таких, как она? И это только то, что он высказывает в присутствии Венди. Наедине с Недом, насколько известно, он выражается куда крепче. Дикарка и безбожница, опасная и неблагонадежная. Сейчас только тяжесть руки Неда на плече. Только его выдержка помогает Венди не сорваться на свекра. Не приказать, чтоб убирался прочь и больше никогда не переступал их порог. Да она и не может приказывать ему. Она строила свою жизнь 11 лет, но все еще слишком многим они обязаны свекру. Он не просто отец это Он еще и его работодатель. Его и Джона. Сдается, Джон должен ему денег. Хоть брат никогда и не говорит с ней о таких вещах прямо. Было время, когда он, совсем еще мальчишка, решил, что уже достаточно взрослый и доверил оставшиеся от родителей деньги не тому человеку, вложив их в дело, которое казалось прибыльным. Все это Венди пришлось разведывать, подслушивая клочки разговоров там и здесь. Если она спрашивала прямо, брат менял тему, заявляя, что это не женское дело. Но этим дело не исчерпывается. Между Недом и его отцом, между ней и Свекром, даже между ней и Недом сохраняется хрупкое равновесие, не очень еще понятное. Нед хочет во всем угодить отцу, жаждет его уважения, и чем меньше тот его одобряет, тем сильнее он старается. Нед во многом не похож на него, если присмотреться но часть его все еще стремится стать таким, каким он должен быть по мнению отца. Отсюда его бравада перед полицейскими, отсюда и правила, которые навязывает свекр. Есть в этом злая насмешка, которую сам Нет не видит. Его отец ценит силу, но Нет никак не наберется смелости. Вот бы он, наконец, вступился за свои убеждения, за право быть тем, кто он есть, а не каким его хочет видеть отец. «Да, конечно», — отвечает Венди, — «весьма разумно». Голос такой холодный, что в горле будто ледышка застряла. Нед едва заметно вздрагивает. «Это из-за ее тона? Или он просто старается не смотреть на отца?» Муж заглядывает ей в глаза, взглядом умоляя потерпеть. Даже сейчас, когда дочь пропала. Он тоже недоволен и задет тем, что его отец приехал, но приходится соблюдать внешние приличия. Ясно? Понятно. Но ведь пропала ее дочь. Питер похитил ее прямо из постели. и нужно бежать на выручку. Но вместо этого Венди играет в приличие, пока Свекр торчит здесь. Венди почти прижимает ладонь к груди Неда. Получился бы маленький мостик между ними, знак благодарности, признания, что они вместе несут свое горе. Но она слишком зла, ярость захлестывает ее как прилив. Рука падает вниз, не коснувшись. На самом деле она злится на Свекра, просто Нед ближе. И потом, пусть даже виноват свекр, который давит на него. Но Мэри выгнал сам Нет. Легко представить, как Мэри возражает. Как Нэт с болью во взгляде настаивает. Как теперь подруга сидит одна в своей крошечной арендованной комнатушке. Только Мэри бы поняла, что происходит. Поговорить с Джоном и Майклом не выйдет. И даже если бы Венди не врала мужа столько лет, Поверил бы он, узнав, где Джейн на самом деле. Пальцы впиваются в юбку, сжимаются в кулак. Но Венди заставляет себя расслабиться. Она не гладит Неда, чтобы успокоить. Но и не бьет его. Это самое большее, на что она сейчас способна. Венди вздрагивает, когда свекр, нарушив неподвижность, качает головой, Затем разворачивается. Шаги гулко отдаются в коридоре и затихают на лестнице. Венди опускает голову, все еще соблюдая дистанцию между ней и мужем. Плечи Неда обвисают. Даже шаги звучат неодобрительно, будто резкие ругательства. Наконец открывается и закрывается входная дверь, и оба выдыхают, не сходя с места. Венди поднимает взгляд. Нет наблюдает, будто она вот-вот разлетится на осколки, которые вопьются в него. Она сжимает губы в тонкую линию. И если заговорить, сказать хоть одно слово, можно нечаянно выпалить правду. Что уверенный вид, который он тут строил перед полицейскими, нравился бы его отцу. Потому что именно так подобает вести себя достойному главе дома, которому нет дела до женских глупостей. Нельзя винить мужа за это, но и простить сложно. Нечестно ждать от Неда поддержки и понимания, когда она сама не дает ему того же. Но сейчас невозможно протянуть ему руку. Не Ни теперь, никогда. Дочь пропала. Лучшее, что можно для него сделать. Это уйти. Я устала. Бормочет она, опустив взгляд. Если Венди посмотрит ему в глаза, то увидит, как он задет. Увидит, сколько всего не сказала ему. Он отвечает в том же сдержанном тоне, будто свекр все еще следит за ними. Конечно, дорогая. Отдохни. Венди опускает голову и идет прочь. Не хочется смотреть на мужа. Но он касается ее руки. Следователи делают все возможное. Они разыщут Джейн и вернут ее домой. Она не хочет, но все-таки смотрит в его глаза. В них столько боли, что голова идет кругом. И ее решимость идет трещинами. От усталости муж снова начал заикаться, хотя за одиннадцать лет почти перестал. Нужно будет утешить его, приободрить, Но и так уже слишком много времени потеряно впустую. Она должна отправиться за Джейн. А это невозможно под надзором Неда. Венди щиплет изнутри руки, чтобы не расцеплять их. Конечно. Рту больно от непроизнесенных слов. Ты прав. Полиция все сделает, как нужно. Пойду отдохну. Ты скажешь, если что-то прояснится? Она просит. Но знает, что ничего не прояснится. Скотланд-Ярд Джейн не найдет. Только самой Венди это под силу. Когда Аннет зайдет ее проведать, комната будет пуста. Обязательно скажу, дорогая. Нет целует ее в лоб. Венди не шевелится. Поцелуй жжет кожу. Дорогая. Дорогая, дорогая. Просто ласковое слово. Ничего такого. Но Венди ненавидит, когда Нед зовет ее так. Это слово превратилось в оружие, направленное против нее. Не только в устах Неда, не намеренно. Но ведь именно так ее годами утихомиривали, отдергивали, затыкали. Ее девичья фамилия была Дарлинг, что означало дорогая. И у нее отобрали даже это, чтобы сковать руки и заткнуть рот. Было бы замечательно больше никогда не слышать это слово. Венди скрывается в своей комнате. Вина идет за ней по пятам. И Нед провожает ее взглядом. На секундочку можно позволить себе размякнуть и прочувствовать, как больно без Джейн. Воспоминания обрушиваются на нее как острые камни. Она бежит, держа Питера за руку. Почва дрожит, из-под земли несется гул. Все такое настоящее, такое реальное, что приходится опереться на столбик кровати, чтобы вспомнить, что она взрослая женщина и находится в Лондоне. Она не девчонка, которая бегает по пятам за Питером. Целая жизнь пролегла между той девочкой и нынешней Венди. И все-таки время от времени случались тихие минутки, когда она позволяла себе вспомнить... Каково было летать, играть в делой, как я, нестись за Питером по извилистым лесным тропкам Неверленда. Сейчас ей не хватает этой чистоты, простоты и свободы. Но в тот раз было что-то другое. Она бежала не просто так, потому что ей хотелось побегать. Она убегала от чего-то кошмарного. Почти получается дотянуться, но пальцы натыкаются на твердую древесину. Память заперта за этой дверью. Какая-то тайна и важная. Венди гонит эти мысли прочь. Не время вспоминать забытое. Нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас, на том, как спасти Джейн. Питер похитил у нее дочь. Она выкрадет ее обратно. С их последней встречи Венди многому научилась. И теперь самое время обратить все эти знания против него. Питер однажды сказал, что девочкам не место на войне. Тогда это звучало ужасно несправедливо. Но теперь Венди готова с ним в чем-то согласиться. Она не солдат. Она не отправилась со своим младшим братом на фронт. Не видела ружья и окопы, газовые атаки и взрывы. Но все это не означает, что она не может сражаться. Она не просто сражалась. Она выжила. В лечебнице Святой Бернадетты она все вынесла благодаря тому же самому навыку, который привлек к ней Питра. Это что-то да значит В детстве она не слишком хорошо шила. Но мэри терпеливо ее обучала, и это принесло свои плоды. Три года она провела среди белых стен своей тюрьмы, где нечем было заняться, кроме шитья под присмотром мэри, и ее стежки стали ровными и прочными. Здесь, во внешнем мире, карманы были просто удобной, но не обязательной деталью одежды. В сумасшедшем доме без них было не прожить. Мэри научила, как вшивать маленькие незаметные мешочки в швы и рукава бесформенных платьев. Приметывать их достаточно прочно, но так, чтобы было легко отпороть перед тем, как отдать одежду в стирку. Получались кармашки, плотно прижатые к телу, чтобы снаружи было не видно. Само их наличие успокаивало Венди, даже если в них ничего не лежало. Было достаточно просто потрогать, чтобы почувствовать себя уверенней. Джону казалось, что частная лечебница предложит более тщательный уход. Но доктор Харрингтон был здесь единственным постоянным врачом и отсутствие контроля развязывало руки санитарам, особенно Джеймисону. В отсутствие доктора Харрингтона Джеймисон и его дружки начинали травить Венди, Они ходили за ней по коридорам, бесили, пытались довести до истерики, чтобы доктор прописал ей препараты брома или запер в палате. Там ее можно было как бы забыть покормить. Или же еда оказывалась набитая осколками стекла. Случалось и другое. Незаслуженные наказания, пытки. Но Венди отвечала на каждое зло, которое ей причиняли. Она крала то, что ей было нужно. пуговицы, шнурки, полбанки табака, целую пачку папиросной бумаги. Все отправлялось по кармашкам. И Венди прятала улыбку, наблюдая, как санитары с руганью рыскают вокруг и ничего не могут найти. Они хотели довести ее до сумасшествия. Через несколько дней она подбрасывала потерянное в совсем другое место, чтобы санитары сомневались, не сошли ли с ума они сами. Ее ни разу не поймали. Лечебница святой Бернадетты научила ее многому быть незаметной, тихой, не попадаться на глаза. Нужно было только притворяться, что принимаешь лекарства. Будь тихой, будь послушной, ничего не забывай, обманывай, делай вид, что забыла. Разумеется, забыть она не могла. Память о Питере осколком засела под кожей. Даже в самые худшие дни, когда она была почти готова поступить так же, как Джон и Майкл, она не могла извлечь этот осколок. Питер был и оставался ее частью, как и Неверленд. Угловатое лицо Питера, его огненные волосы, сияющие глаза. Все это вспоминалось так же легко, так же, как ее отражение в зеркале, как лица Неда и Джейна. И это тоже можно использовать как преимущество. Венди и сейчас во всех подробностях помнит простодушный взгляд Питера в ту ночь, когда они встретились впервые. Помнит, как он держал тень, свисающую вниз, словно шкуру какого-то животного. Как лицо светилось надеждой, когда он просил пришить тень. Она забрала ее. На ощупь она напоминала дорогой прохладный шелк как будто в этом не было ничего удивительного. Мальчик может оторваться от своей тени, а девочка может пришить ее обратно. Что тут такого? Тогда все это вовсе не казалось чем-то необычным. Даже когда при первом проколе Питер взвизгнул, будто его ткнули раскаленной кочергой. Потом он ходил такой весь важный и напыщенный, будто это он все сделал, а Венди ничем и не помогала она с этим соглашалась. Пока они прилетели в Неверленд, пришитая тень истрепалась и истаила, увяла как срезанная роза. Они приземлились на пляж, залитый ослепительным полуденным солнцем, и Питер стоял, уперев руки в бока, как сломанный указатель солнечных часов. Потерянные мальчики столпились вокруг, чтобы встретить Дарлингов, и за каждым по белому песку тянулась резкая полоска тени. Только у Питера такое не было. Следовало обратить внимание еще тогда. Но Венди видела перед собой только большие приключения и мальчика, который обещал ей, что научит летать. Она опускается на колени и вытаскивает из-под кровати коробку со швейными принадлежностями. Иголки, булавки, катушки ниток, прекрасные удобные ножнички. Может, шитье и не такое уж великое умение — Но Венди умеет шить. В Неверленде все эти вещи смогут поддержать ее и успокоить, напомнить о доме, который остался за спиной, и о том, чего стоило первое посещение острова. Венди закрывает глаза, опускает руки на колени и медленно выдыхает. Связь с Питером никуда не делась. Она внутри, глубоко под кожей. Хочет Венди того или нет. Долгие годы она пыталась заслониться от него, и ничего не вышло. Теперь она цепляется за эту связь, как за нитку, которой они привязаны друг к другу. Он не спрячется. По этой нити можно пройти до самого Неверленда. «Раз пригласили, всегда рады. Так ведь?»